Глава 70. Пора, Квангель. Ещё не рассвело, когда надзиратель отпирает дверь камеры от Квангеля. Квангель, пробудившись от крепкого сна, жмурясь, смотрит на шагнувшую в камеру крупную чёрную фигуру. Секунды позже сна уже не в одном глазу, сердце бьётся учащённо. Он понял, что означает эта крупная безмолвная фигура в дверях. Пора, господин пастор спрашивает он, а сам уже хватается за одежду. «Пора, Квангель», — отвечает священник. И спрашивает, «Вы готовы?» «Я в любую минуту готов», — отзывается Квангель, касаясь языком ампулы во рту. Он начинает одеваться. Движения его спокойны, неторопливы. Секунду оба молча глядят друг на друга. Пастор — человек ещё молодой, ширококосный, с простым, пожалуй, немного глуповатым лицом. Не ахти какой, решает Квангель, не чита доброму пастору. Пастор же видит перед собой долговязого, усталого мужчину. Лицо с резким птичьим профилем ему не нравится, пытливый взгляд темных странно-круглых глаз тоже, как не нравится и узкий бескровный рот с крепко сжатыми губами. Однако священник берет себя в руки и говорит как можно дружелюбнее. Надеюсь, вы примирились с этим миром, Квангель. «А мир достиг примирения, господин пастор?» — в свою очередь спрашивает Квангель. «Увы, пока нет, Квангель, увы, пока нет», — отвечает священник, и его лицо старается выразить огорчение, какого он не испытывает. Опустив этот пункт, он продолжает. «Но вы примирились с Господом, Квангель?» «Я в Господа не верю», — коротко отвечает Квангель. «Как?» — резкое заявление чуть ли не испугало пастора. Помедлив, он продолжает. Ну что же, коль скоро вы, возможно, не верите и в своего личного бога, то вы, наверное, пантеист, Квангель, так? А что это? Ну как же, ясно ведь. Пастор пытается объяснить то, что ему и самому не вполне ясно. Мировой дух, что ли? Все вокруг бог, понятно? Ваша душа, ваша бессмертная душа вернется в лоно великой мировой души, Квангель. «Всё вокруг Бог?» — переспрашивает Квангель. Уже одет, и он стоит возле нар. «Гитлер тоже Бог? Убийство Бог? Вы Бог? Я Бог?» «Вы поняли меня превратно, полагаю, нарочито превратно», — раздражённо отвечает священник. «Но я здесь не за тем, Квангель, чтобы вести с вами религиозные дискуссии. Я пришёл приготовить вас к смерти. Вы умрёте, Квангель, через несколько часов. Вы готовы?» Вместо ответа Квангель спрашивает. «Вы знали пастора лоренса из следственной тюрьмы при Народном трибунале?» Пастор, снова выбитый из колеи, сердито говорит. «Нет, но я о нем слышал. Смею сказать, Господь вовремя призвал его к себе. Он позорил наше сословие». Квангель пристально посмотрел на священника. Он был очень хороший человек. Многие узники наверняка думают о нем с благодарностью. «Да!» — воскликнул пастор, уже не скрывая злости. «Потому что он вам потакал!» «Он был очень слабым человеком, Квангель. Слуга Господень обязан в военное время быть борцом, а не слабым соглашателем!» Он снова опомнился. Быстро глянул на часы. «У меня для вас всего восемь минут, Квангель. Есть и другие из ваших товарищей по несчастью, которые, как и вы, отправятся сегодня в последний путь. И я должен дать им пасторское утешение давайте помолимся священник ширококосный неуклюжий крестьянин вынул из кармана белый платок осторожно развернул ваннгель спросил вы и женщинам перед казнью даете свое пасторское утешение насмешка была запрятана так глубоко что пастор ее не заметил он расстелил белоснежный платок на полу камеры и равнодушно ответил женщин сегодня не казнят «Может, вы и помните, — упрямо продолжал Квангель, — в последнее время вы не навещали некую Анну Квангель». «Анну Квангель? Это ваша жена?» «Нет, безусловно, нет. Я бы запомнил. У меня прекрасная память на имена. У меня к вам просьба, господин пастор». «Так говорите, Квангель, вы же знаете времени в обрез». «Прошу вас, не говорите моей жене, когда придет ее черед, что меня казнили раньше». «Скажите ей, пожалуйста, что меня казнят в тот же час вместе с ней». «Но ведь это ложь, Квангель, и как служитель Господень я не вправе нарушать восьмую заповедь». «Значит, вы никогда не лжёте, господин пастор? Никогда в жизни не лгали?» «Надеюсь», — сказал пастор, смешавшийся под насмешливо пытливым взглядом собеседника, «надеюсь, я всегда в меру моих слабых сил старался соблюдать». Заповеди Господни. И заповеди Господни, стало быть, велят вам отказать моей жене в утешении, что она умирает в один час со мной. Я не могу быть лже-свидетелем на ближнего моего, Квангель. Жаль, жаль. Вы никакой не добрый пастор. Что? — вскричал священник, полурастерянно полуугрожающе. — Господина пастора Лоренца вся тюрьма называла добрым пастором, — пояснил Квангель. «Нет-нет», — со злостью бросил пастор, — «я вовсе не стремлюсь получить от вас это почетное прозвище. Я бы назвал его «Позорным».» Он опомнился. С шумом пал на колени прямо на белый платок. Указал на место подле себя на темном полу камеры. Белого платка хватало лишь для него самого. «Преклоните колени, Квангель, помолимся». «Перед кем мне преклонять колени?» — холодно спросил Квангель. О, сердито вскричал пастор. Не начинайте сызнова. Я потратил на вас уже слишком много времени. Стоя на коленях, он посмотрел на человека с жестким злым лицом. Пробормотал: "Все равно я свой долг исполню. Помолюсь за вас." Он склонил голову, сложил ладони, закрыл глаза. Потом резко выдвинул голову вперед, широко открыл глаза и вдруг закричал до да так громко что к Вангеле испуганно вздрогнул. «О ты, Господь мой и Бог мой, всемогущий, всеведущий, всеблагой, всеправедный Бог, судья над добром и злом! Грешник распростерт здесь в опрахе пред тобою, прошу тебя, обрати в милости твоей взор твой на этого человека, совершившего много злодейств, ободри его тело и душу, и в милости твоей отпусти ему все его грехи». Коленопреклоненный пастор закричал еще громче. «Прими жертву невинной смерти Иисуса Христа, возлюбленного сына твоего, в искуплении его злодейств. Он ведь тоже крещен именем его и омыт и очищен его кровью. Избави его от телесных мук и боли, сократи его страдания, оборони его от угрызений совести, даруй ему блаженное возвращение в вечную жизнь». Священник понизил голос до таинственного шепота. «Пошли своих святых ангелов, даба они сопроводили его в собрание праведных твоих во Христе Иисусе Господе нашим!» И снова пастор оглушительно выкрикнул «Аминь! Аминь! Аминь!» Затем встал, тщательно сложил белый платок и, не глядя на евангелие осведомился. «Пожалуй, напрасно спрашивать, готовы ли вы принять святое причастие?» «Совершенно напрасно, господин пастор». Пастор нерешительно протянул руку к Квангелю. Квангель покачал головой и спрятал свои руки за спиной. «Это тоже напрасно, господин пастор». Пастор, не глядя на него, прошел к двери. Еще раз обернулся, бросил беглый взгляд на Квангеля и сказал, «Возьмите с собой к месту казни это высказывание. К филиппийцам, глава 1, стих 21. «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Дверь закрылась, он ушел. Квангель перевел дух.